Глава 17 Перед началом охоты стоит определиться, на какой из тропинок искать следы охотник. В темноте здание городской ратуши выглядело мрачным и неприветливым. Луны сегодня не было, щербатая нахалка, видимо, надумала поиграть в прятки с низко повисшими тучами. Звезды показывались редко, Так что одна из главнейших достопримечательностей столицы казалась угрюмой седой старухой, сгорбившейся над корытом центральной площади. Внимательно проследив за медленно удаляющимся магом, только что закрывшим здание на замок, я вышел из тени жилого дома и, прикинув время до очередного патруля, двинулся к знакомой двери. «Поспеши, гираж!» привычно забубнил за пазухой нич. Они могли ловушек понаставить. «Если только узнали о нашем визите», — возразил я. «А замечать там было нечего. Мы убрали все следы». «Все равно». Не обращая внимания на старика, я отправил мысленный посыл наверх, к дремлющим на своих насестах горгулиям. Приветственно махнул рукой, услышав приглушенное урчание с крыши и уже через несколько минут получил готовый проход к вожделенному архиву. С проникновением внутрь сложности не возникло. Портал функционировал исправно, защита работала без перебоев, следилки, мимо которых я проходил, были слепы и глухи. Так что не успел фамильяр достать меня своим брюжанием, как я уже опустил его на пол. Нич, встрепенувшись, жадно принюхался, а затем припустил мимо стеллажей с такой прытью, что я на секунду опешил. Таракан несся вперед, словно гончий на охоте, лишь изредка притормаживая на поворотах. И мне пришлось нестись следом, уподобившись нерадивому студенту, опаздывающему на лекцию. Вход в закрытую часть архива он отыскал быстро. Не успел я как следует запыхаться, как старик остановился перед одним из стеллажей, стремительно взобрался на третью полку снизу, пошуршал среди книг, затем сунул нос между двумя толстенными фолиантами, выставив наружу тощий тараканий и зад. Какое-то время возился, делая что-то непонятное, отчего кончики сложенных крыльев на его спине то и дело начинали вибрировать. Наконец раздраженно скинул на пол мешающий фолиант, Засопел, напрягся, после чего все-таки не выдержал и процедил. «Гираж, помоги!» Спрятав улыбку, я самым серьезным видом просунул между книгами руку, нащупав крохотный рычажок, вокруг которого и суетился мой старый друг. Легонько его нажал. Услышав позади тихий шорох, настороженно обернулся, но понял, что это просто открылся потайной ход, И отошел от стеллажа. Еще несколько минут мы потратили, чтобы спуститься по винтовой лестнице, спрятанной в недрах стены. Затем Нич открыл еще одну потайную дверь, при взгляде на которую я тихо присвистнул. Хорошая защита. Я бы на нее полночи потратил, если бы не учитель. Потом был еще один коридор, при выходе из которого нас ожидала не менее внушительная дверь. И только за ней оказалось нужное помещение. Крохотная коморка, где из мебели имелись лишь самый обычный стол, старый, покрытый, облупившийся от времени краской, стул и один-единственный стеллаж с несколькими пыльными книгами. «И это все?» – неподдельно удивился я, убедившись, что других секретов комната не скрывает. «Это и есть ваш жутко секретный архив?» «А ты чего ждал?» — хмуро отозвался нич, забираясь на полку. «Расписного орнамента на потолке? Богатого кресла и бархатной подушечки под задницу?» Я пожал плечами. «Но подвальное помещение как-то слишком. Не находишь?» Таракан ничего не ответил. Вместо этого скинул на пол одну из книг, шлепнувшейся вниз таким звуком, будто под переплетом, пряталась тяжелая металлическая пластина затем спрыгнул на нее и требовательно стукнул лапкой по корешку. «Подними!» Я послушно поднял книгу вместе с тараканом, аккуратно положив обоих на стол. Зажег под потолком крохотный светляк, затем уселась поудобнее и, проверив добычу на предмет неприятных сюрпризов, открыл реестр архимагов. «Второй том!» Пояснил Нич, так хмуро следя за тем, как я листаю страницы. иначе несколько сотен лет назад, но еще не заполнен до конца. Ищи последние записи. Принцип описания тот же, что и для обычных магов». Я понял, кивнул я, мельком просмотрев краткую биографию некоего мастера Умни Гберца, живущего лет за шестьсот до моего рождения. Родовое имя, способности, уровень дара, предпочтение в магии, прижизненные успехи. Странно, что сведений так мало. Даже отпечатка ауры нет. Сейчас на простых адептов заводят более подробные дела, а тут целый архимаг. В прошлом тысячелетии этого считалось достаточно. Все же больше для истории писалось. Надеюсь, моих данных тут нет? «Ты не входил в состав совета», — напомнил таракан, внимательно следя за мелькающими на страницах именами. «К счастью, но где-то эти сведения все равно должны быть. Не думаю, что совет мог упустить из виду какого-нибудь мятежного архимага». «Конечно, такие записи есть», — спокойно согласился учитель. «И раньше они хранились здесь, в тринадцати...» если мне не изменяет память томах. Но сейчас, как видишь, стеллаж почти пуст, а куда их перенесли, я не знаю. Жаль, вздохнул я, рассеянно просматривая записи. Я бы не отказался там покопаться и кое-что почистить. Опа, смотри, кого я нашел. Свелиор Опциус Ван Имогор. Я и не знал, что мой прапрадед когда-то входил в совет магов. А что тут такого? Проворчал Нич, ненадолго сунув нос в реестр. «Четыреста пятьдесят лет назад гильдии находились в гораздо лучших отношениях, чем при нас. А твой предок, оказывается, был еще и заместителем главы совета. Поздравляю!» «Некромантия, демонология, работа с духами, пространственная магия». Жадно уставившись в книгу, я пропустил мимо ушей последнюю реплику. А вот отпечатка ауры опять нет. Стёрт какой-то предусмотрительной сволочью. Ах, нет, это, похоже, дедуля постарался. Узнаю его стиль. Сперва напакостить, а потом поставить подпись под сделанным. Где? Удивился таракан, тоже всмотревшись в записи. Какая ещё подпись? Из чего ты вообще взял, что аура стёрта? Тут же никаких признаков вмешательства. Даже буквы не стёрлись. «Причем тут буквы? Посмотри, у двух предыдущих магов ауры прорисованы четко, и тут тоже, и здесь. А у моего прапрадеда отпечатка нет. Скажешь, о нем забыли, решили сделать исключение?» «Может, он помер до того, как отпечатки сделали обязательными?» Я ткнул пальцем в чуть более темное, чем везде место, на исписанной мелким почерком странице. А это что? Пустяки, бумага от времени потемнела. Да неужели? С моего пальца сорвалась зеленая искра и, подлетев к указанному месту, мигом впиталась внутрь. Но всего через мгновение выскочила обратно, как ужаленная, заставив на секунду проступить фамильный герб имагоров. Перекрещенный ритуальный кинжал и пузатую пробирку, в которой плескалась какая-то пузырящаяся гадость. Непонятно, правда, зачем дедуля это сделал. А потом еще и переписал страницу заново, но факт налицо. Да и семейная магия откликнулась. Уверен, что аура прадеда тоже почищена. «Вот же гад!» — ахнул Нич при виде мастерски проведенной подставы. «Прости, Гираж, ничего личного!» «Но это же скандал!» Я ухмыльнулся. «Дедуля обожал скандалы. Это фальсификация данных. Он считал, что чем меньше врагам известно о наших возможностях, тем больше шансов на выживание». «Да как он вообще посмел сюда вломиться и подделать реестр?» Я только фыркнул. «А как он смог устроить тут пожар лишь ради того?» чтобы украсть одну небезызвестную тебе книгу. Нич поперхнулся и уставился на меня дикими глазами. Почему-то мне теперь кажется, что книга отсюда была украдена далеко не одна. Я притворно вздохнул. Боюсь, ты прав. Дедуля по мелочам не разменивался. Таракан сердито засопел и, кипя негодованием, отвернулся. Оно почти сразу сдулся и устало опустил плечи. «Понимаю теперь, с кого ты берешь пример в новой личине. Впрочем, демона с вами. Я уже не глава совета, поэтому права возмущаться или защищать честь коллег не имею. Но ты хоть знаешь, что было в той ауре, раз твой дед решил стереть ее даже отсюда?» «Догадываюсь», — кивнул я. Об этом не принято говорить, но Рот и Магоров, при всей своей значимости испокон веков не обладал способностью к ментальной магии и не мог пользоваться амулетами менталистов. Никто, кроме меня. Ничь едва заметно вздрогнул. «Гераш, ты шутишь?» «Нет», — спокойно ответил я, встретив изумленный взгляд учителя. «Менталисты, как ты помнишь, В то время находились, если не под запретом, то где-то очень близко к тому, и дед всегда считал, что это неправильно. Поэтому подыскал мне мать в одном из бедных провинциальных родов, где еще сохранилась нужная искра. Долгая правда, мать не прожила. Дед был слишком практичным, и как только мне исполнился год, отец быстренько овдовил, а затем женился на более подходящей партии, которая и стала для Всего Высшего Света моей матерью, Никой Даши Рук Ван Имагор, потомственная матресса из весьма уважаемого рода, которая под давлением родственников согласилась изобразить несуществующую беременность, а затем, разродившись, приняла все меры, чтобы никто не понял правды. Ее жизнь, к сожалению, тоже была недолгой. Неизвестная болезнь подкосила бедняжку еще до того, как мне исполнилось семь. И вообще, в нашем роду женщины надолго не задерживались. — Ты об этом знал? — растерянно переспросил таракан. Я неприятно улыбнулся. Узнал вскоре после окончания академии, когда незабвенный дедуля, посчитав меня достаточно взрослым, протрепался, что нашел способ обмануть реестр и дважды перед поступлением и выпуском исправил отпечатки моей ауры. О причинах он тогда не сказал, но догадаться было несложно, тем более когда первые проблески способностей уже дали о себе знать. Разумеется, пользоваться ментальной магией мне было запрещено. На дар поставили соответствующий блок, чтобы эта информация не всплыла раньше времени, однако ее изучение под запретом не находилось. Вот почему ты так легко воспринял мой дар и с такой охотой начал экспериментировать. В том числе, снова кивнул я, дедуля считал, что от меня требуется лишь передать важную для рода способность по наследству, и на этом моя роль в истории должна была закончиться. Сам знаешь, Только через поколения вновь появившиеся в роду магические способности раскрываются в полной мере. Поэтому деду, по большому счету, был нужен не я, а мой наследник. А еще ему нужна была гарантия, что правда не выплывет наружу. Своеобразный у меня был дедуля, даже для мэтра. Одержимый экспериментатор, безумный фанатик и борец за чистоту расы. Так он это называл. Он не пожалел даже собственного сына, чтобы проверить, действительно ли так важен приток родственной силы в день совершеннолетия молодого некроманта. В итоге мой отец так и не узнал, каких успехов я достиг. Таракан растерянно моргнул. «А разве это не был несчастный случай?» «С мэтрами не бывает несчастных случаев», усмехнулся я, «тем более со смертельным исходом». Думаешь, я просто так начал задумываться о свойствах печатей?» У Нича расширились глаза. «Вот почему ты не спешил с детьми?» Я вообще о них старался не думать. Еще неприятнее улыбнулся я, мазнув пальцем по слишком явному следу дедушкиной подставы. Потому что знал, что как только у дедули появятся правнуки, мэтра Валора с высокой долей вероятности, будет ждать забвения, а поскольку дед был не только одержим, но и заслуженно считался сильнейшим некромантом, то противостоять ему тогда в открытую я не мог. Даже отец не сумел, хотя дар у него считался неплохим. А мне пришлось с головой погрузиться в работу, занять место в гильдии и хотя бы на время заткнуть дедуле рот. До тех пор пока я не достиг определенных успехов и не выяснил подробности касательно планов своего милого семейства, где на тот момент оставалось лишь два представителя мужского пола. Нич покачал головой. «Даже не буду спрашивать, что произошло между вами накануне войны и кто был повинен во взрыве, оставившим от одного из ваших поместьй груду развалин». «И правильно». Нечего голову всякими глупостями забивать. Одобрительно отозвался я, решительно переворачивая страницу. История эта темная, давняя, мутная. Свидетелей в живых не осталось, да и война смыла все следы. Так что до да правды уже не докопаешься. Давай-ка лучше займемся более важными вещами и составим список тех, кто еще кроме моего дедули имел доступ в архив. Нич только вздохнул, но затем послушно опустил нос к книге и ткнул лапкой в знакомое имя. «Вот, мастер Гриндер Ворк, старейший архимаг Сазул и лучший целитель нашего времени. С него и начнем». Ратушу мы покинули часа за три до рассвета, поэтому выспаться мне снова не удалось. Из-за чего я вылез из постели лишь к третьему звонку, на завтрак, естественно, не пошел, и едва не опоздал на занятие к мастеру Нарди, встретившему меня ласковым напутствием. Чтоб вам хотя бы на собственные похороны успеть вовремя не взон. Премного благодарен. Я с трудом сдержал зевок, усаживаясь за преподавательский стол и делая вид, что не вижу укоризненного взгляда Вирии. «Полагаю, пребывание в стенах Академии научит меня, наконец, ценить чужое время и не позволит сбыться вашим чаянием, мастер». «Очень умно», — недовольно буркнул Светлый, цапнув со стола указку и возвращаясь к кафедре. «Когда-нибудь ваш длинный язык сведет вас в могилу, Невзун». «Ну что вы, разве что в чужую заставит заглянуть?» — не согласился я, устраиваясь в его кресле поудобнее. Да и то ненадолго. Мак сделал вид, что не услышал, но потревожил лишь однажды. Перед самым звонком, язвительно поинтересовавшись у сладко посапывающего меня, о чем была сегодняшняя лекция. Тему я сумел даже с просонья назвать правильно, расписание перед сном посмотрел, а потом немного покрасовался, рассуждая перед подрастерявшим энтузиазм преподавателем, об особенностях строения рунных схем, заклятий четвертого порядка и их отличиях от схем, составленных классическим способом. От высказанного мной предположения пообщаться на эту тему светлый, что удивительно, отказываться не стал, и даже нашел контраргументы так, что какое-то время мы жонглировали терминами, пытаясь друг друга удивить. Он, как выяснилось, владел предметом весьма неплохо. Я тоже оказался не промах, так что в какой-то момент даже похвалил умение ректора подбирать кадры. Потом мы забрались в самые уж непроходимые дебри, где и сам мастер Твишоп ногу сломит, но я все же успел отобрать у Нарди указку и набросать на доске одну простенькую схему, чтобы продемонстрировать свое мнение. К сожалению, жаркий спор был не кстати прерван, трелью академического колокольчика. Обескураженный мастер Нарди аж вздрогнул от неожиданности и, метнув на притихший класс раздраженный взгляд, пригрозил вернуться к этому вопросу. На что я только благожелательно улыбнулся и быстренько собрав вещи, со всем уважением откланялся. Занятие у леди де Фоль прошло как по маслу. Суровая толстушка обо мне будто забыла и ни единого взгляда не кинула в мою сторону. А под конец я так сросся с одной из книг, что после звонка едва не прихватил ее с собой, но, к счастью, опомнился, вернул чужое имущество на место и, рассеянно поблагодарив задумчиво кивнувшую Магессу, бодренько отправился на перекус, переваривая по пути новые сведения. В столовой меня тоже никто не трогал. Одноклассники с каждым днем держали все большую дистанцию. Светлые, после случая с насмами, не знали, чего от меня ожидать. Темные вели себя настороженно со всеми. И даже ничь не соизволил появиться на обед, так что насыщался я в полном одиночестве. Правда, когда дошла очередь до десерта, в столовую быстрым шагом вошла троица темных, и, дождавшись, когда мелкие перекусят, отконвоировали их по учебным комнатам. А хмурый, как осенняя буря, Алис целеустремленно двинулся к моему столику, явно рассчитывая на разговор. Я только кивнул, указав ему на стул напротив, и, вдумчиво жуя плюшку с повидлом, спросил. «Увидел кого-нибудь полезного?» Он с размаху плюхнулся на жалобно скрипнувший стул и раздраженно мотнул головой. «Нет». Они еще не пришли. «Хорошо, ждем», — лениво откликнулся я краем глаза, следя за шушукиющимися адептами, которые не сводили с нас растерянных взглядов. «Угощайся, кстати, я сегодня добрый». Алис фыркнул, но от предложения не отказался и тут же потянулся за пирогом. «Как себя чувствуешь?» — рассеянно спросил я, чтобы занять возникшую паузу. «Ничего». Жить буду. Чудесно. Препода спрашивали, почему отсутствовал вчера. Нет, он поморщился, как от зубной боли. Вообще никто не задал ни единого вопроса, будто так и надо. Резервы у тебя еще не к демонам, заметил я, когда он машинально потер грудь, с которой я накануне убрал все шрамы. Но намного лучше, чем вечером. Где пополнил? У алтаря, конечно. А Лонор? Он к нам в башню не поднимался. А фугу некогда. У него очередной эксперимент накануне едва не сорвался. Почему мы ждем светлых у всех на виду? С неподдельным раздражением спросил Алис. Разве не проще было бы подстеречь их в коридоре? Кто бы тебе дал спокойно подстеречь их в коридоре, чтобы без свидетелей допросить? Нет. «Сперва я должен их увидеть, потом мы за ними проследим, а сидим мы у всех на виду для того, чтобы наш многоуважаемый ректор видел, что я всеми силами стараюсь выполнить его пожелания и найти общий язык со своими темными коллегами. А ты, в свою очередь, очень сильно сдерживаешься, чтобы не дать мне за это по морде». «Ты ненормальный», — прошипел Алис, вперед в меня полный ярости взгляд. «Нас похищают и пытают. Скоро убивать начнут. А тебе смешно?» Я спокойно улыбнулся. «На тебе висят метки от двух следилок, мой юный друг. Так что на твоем месте я бы помолчал и сделал вид, что ничего особенного не происходит». «Какие следилки?» Моментально подобрался Алис. «Обыкновенные». Правда, пару минут назад с ними случился небольшой сбой, поэтому в ближайшее время ничего записать они не смогут, но впредь думай головой, а не мягким местом. Постоянно вмешиваться в их работу я не могу. У парня нервно дернулась века. «Демоны! Я же сегодня парням указания раздавал насчет мелких!» «Ты их каждый день раздаешь!» Успокаивающе улыбнулся я. «Это нормально. К тому же, благодаря блоку, сболтнуть лишнего ты не мог. А сейчас тебя прикрыл я». Под моим ласковым взглядом он совсем смешался. «Какие у тебя сегодня уроки?» — снова спросил я, с удовлетворением отметив, что до него все-таки дошло. «Демонология с целительством были с утра. После обеда некромантия и яды». Значит, следилки на тебя повесили фук и, видимо, мкаш, задумчиво предположил я. Ожидаемо, но на ужине, покажись мне на глаза, надо будет посмотреть, кто еще заинтересовался твоим исчезновением. А сейчас что? Неожиданно насторожился темный. Я пожал плечами. Сидим, ждем, пока появятся нужные нам люди. Заодно даем сплетникам повод размяться. Ведем непринужденную беседу. Скажем, ты убеждаешь меня держаться подальше от Вирии, а я, ха, пожалуй, сделаю вид, что меня не волнуют твои смешные подозрения. Как тебе такой вариант? А у меня есть повод что-то подозревать. Моментально нахмурился парень. Кто знает, снова улыбнулся я, рассеянно поглядывая по сторонам. Алис сперва растерялся, но почти сразу вскинулся. — Ты что, решил к нашим девчонкам подкатить? — Не то чтобы... Вот только не надо хмурить лоб. От этого в мозгу заводится извилины, в них гнусные червоточины сомнений и даже, о ужас, мысли. Ты разве не знал? — Не в зон. Если ты еще хоть раз к ней приблизишься, я тебя в порошок сотру, — мрачно пообещал Алис, повысив голос и резким движением отодвинув стол. Я безмятежно отмахнулся. «Конечно, конечно. Ты, кстати, не знаешь, какой у ваших малолеток следующий урок?» Я забыл Верей кое-что сказать. Она просила напомнить, а я вроде как не успел. Перехвачу-ка ее, пока есть такая возможность. Я сделал вид, что хочу подняться и со всей искренностью отшатнулся, когда выглядящий более массивным старшекурсник вскочил и, нависнув над столом с резким хлопком, опустил на него ладони. «Не в зон!» — в полной тишине угрожающе прорычал Алис, заработав от меня одобрительный взгляд. «Еще одно слово!» «Что тут происходит?» — осведомился бесшумно появившийся за его спиной мастер Мкаш. «Опять вы, не в зон!» «И на этот раз адепт рож Надо же, какой сюрприз!» Мало того, что вы взялись за старое и опять прогуливаете занятия? Так теперь еще решили стать зачинщиком драки? Алис недовольно зыркнул на преподавателя. Это не драка, мастер Мкаш. Мы просто обсуждали неприятную тему. А вам известно, какое наказание полагается за подстрекательство? Оскалился друид, когда я с независимым видом поднялся и скромно уставился в пол. А вы, не взун? Знакомый с термином «провокация». Кажется, мы уже беседовали на эту тему. Да-да, что-то такое припоминаю. Промемлил я, изучая натянувшуюся между ним и Алисом ниточку следящего заклятия. Но мы вроде не достигли согласия по этому сложному вопросу, профессор. Пора вам уже уяснить, Невзун, что за слишком длинный язык рано или поздно приходится расплачиваться. И познавать эту простую истину вы будете именно сегодня, после уроков, в качестве помощника мэтра де Фуга, поскольку вечером вплотную займетесь подготовкой пособий для завтрашних занятий у второго и третьего курса. «Ах, мастер!» — проникновенно пропел я, подняв на преподавателя затуманившиеся глаза. «Я всегда знал, что резать трупы — это мое призвание». А скривился когда я приложил руку к сердцу и поклонился, так, чтобы никто не увидел на моем лице широкой ухмылки. «В таком случае сделаю, пожалуй, вам еще один подарок», — процедил он. «Освобожу от занятий по магии земли и целительству, в котором, как я полагаю, вы уже достигли прям-таки немыслимых высот, и вместе с адептом Рошем, который, кстати, будет отбывать наказание вместе с вами». Отправлю на занятия по некромантии для старших курсов. Будете познавать свою заветную мечту в непосредственной близости от объекта. Слушаюсь и повинуюсь, — низко поклонился я, сложив ладони лодочкой. Мэтра Лонера, вы сами предупредите или желаете сделать ему приятный сюрприз? Пошли вон отсюда, оболтусы! Словно не услышал меня светлый и раздраженно дернул плечом. Так точно. Тут же вытянулся я, отдавая честь, после чего цапнул непонимающего темного за рукав и буквально вытолкал из столовой, пока мкаш не передумал.